Глава 22. По тайным тропам. Вересковая пустошь. Часов семь без остановочного трудного пути, и ранним утром мы вышли на край горной цепи. Перед нами лежала низина, корявая, скудная земля, которую нам нужно было теперь пройти. Солнце только взошло и било нам прямо в глаза. Тонкий летучий туман — как дымок курился над торфяником. Так что, по словам Алана, сюда могло понаехать хоть двадцать драгунских эскадронов, а мы бы и не догадались. Потому, пока не поднялся туман, мы засели в лощине на откосе, приготовили себе драмыку и держали военный совет. «Дэвид», — начал Алан, — «это место коварное». «Переждем до ночи? Или отважимся и махнем дальше на удачу?» «Что мне сказать?» — ответил я. «Устать-то я устал. Но коли остановка лишь за этим, берусь пройти еще столько же». «То-то и оно, что не за этим», — сказал Аллан. «Это даже не полдела, положение такое. Эпин нам верная погибель. На юг сплошь кембелы, Туда и соваться нечего. На север толку мало». Тебе надобно в Куинсферри, ну, а я хочу пробраться во Францию. Можно, правда, пойти на восток. Восток так восток, — бодро отозвался я, а про себя подумал. Эх, друг, ступал бы ты себе в одну сторону, а мне бы дал пойти в другую. Оно бы к лучшему вышло для нас обоих. Да, но на восток, понимаешь, у нас болото, — сказал Алла. Туда только заберись, а уж дальше, как повезет. Экая плешина, голь, гладь, где тут укроешься? Случись, на каком холме красные мундиры, углядят и за десяток миль, а главное дело, они верхами, мигом настигнут. Дрянное место Дэви, и днем, прям скажу, опаснее, чем ночью. Аллан, сказал я, теперь послушайте, как я рассуждаю. Эпин для нас погибель. «Денег у нас не густо, муки тоже. Чем дольше нас ищут, тем вернее угадают, где мы есть. Тут всюду риск. Ну а что буду идти, пока не свалимся с ног, за это я ручаюсь». Алан просиял. «Иной раз ты до того бываешь опасливый, сказал он, — что молодцы вроде меня никак не подходишь в товарищ, а порой, как взыграет в тебе боевой дух...» Ты мне приятнее родного брата. Туман поднялся и растаял, и из-под него показалась земля, пустынное точно море. Лишь кричали куропатки и чибисы, да на востоке двигалось еле видное вдали оленье стадо. Местами пустошь поросла рыжим вереском, местами была изрыта окнами, бочагами, торфяными яминами. Кое-где все было выжжено до чернастепным пожаром. В одном месте, остов за остовом, подымался целый лес мертвых сосен. Тоскливее пустыни не придумаешь. Зато ни следа красных мундиров, а нам только того и нужно было. Итак, мы сошли на пустошь и начали тягостный кружной поход по восточному ее краю. «Не забудьте!» Со всех сторон теснились горные вершины, откуда нас могли заметить в любой миг. Это вынуждало нас пробираться ложбинами, а когда они сворачивали куда не надо, с бесчисленными ухищрениями передвигаться по открытым местам. Порой полчаса к ряду приходилось ползти от одного верескового куста к другому, подобно охотникам, когда они выслеживают оленя. День снова выдался погожий, солнце припекало. Вода в коньячной фляге быстро кончилась. Одним словом, знай я наперед, что такое полдороги ползти ползком, а остальное время красться, согнувшись в три погибели, я бы уж, конечно, не ввязался в столь убийственную затею. Томительный переход, короткая передышка, снова переход. Так миновало утро и к полудню мы прилегли вздремнуть в густых вересковых зарослях. Алан сторожил первым. Я, кажется, только закрыл глаза, как он уже растолкал меня и настал мой черед. Часов у нас не было, и Аллан воткнул в землю вересковый прутик, чтобы, когда тень от нашего куста протянется к востоку до отметины, я знал, что пора его будить. А я уже до того умаялся что проспал бы часов двенадцать подряд. От сна у меня слепались глаза. Ум еще бодрствовал, но тело погрузилось в дремоту. Запах нагретого вереска, жужжание диких пчел убаюкивали точно хмельное питье. Я то и дело вздрагивал и спохватывался, что клюю носом. В последний раз я, кажется, заснул всерьез, Вот и солнце что-то далеко передвинулось в небе. Я взглянул на вересковый прутик и с трудом подавил крик. Я увидел, что обманул доверие товарища. У меня голова пошла кругом от страха и стыда. Но от того, что представилось моему взору, когда я огляделся по сторонам, у меня оборвалось сердце. Да, верно. Пока я спал, На болото спустился отряд конников, и теперь, растянувшись веером, они двигались на нас с юго-востока и по нескольку раз проезжали взад и вперед там, где верескрос особенно густо. Когда я разбудил Алана, он глянул сперва на всадников, потом на отметину, на солнце, и из-под насупленных бровей Метнул в меня единственный мгновенный взгляд, недобрый и вместе тревожный. Вот и все. Больше он ничем меня не упрекнул. «Что теперь делать?» — спросил я. «Придется поиграть в прятки», — сказал Алан. «Видишь, вон ту гору». И он указал на одинокую вершину на горизонте к северо-востоку. «Вижу». «Вот туда и двинемся», — сказал он. Она зовется Бен Элдер. Дикая пустынная гора, полно бугров, расселен. И если мы сумеем пробиться к ней до утра, еще не все пропало. — Так ведь, нам двигаться надо прямо на перерез солдатам! — воскликнул я. — Само собой, — сказал он. — Но ежели нас загонит обратно в ипин, нам обоим конец. А потому, друг Дэвид, не мешкай! и с непостижимым проворством, как будто привык так двигаться с пеленок, он пополз вперед на четвереньках. Мало того, он еще все время вилял по низинкам, где нас труднее было заметить. Иные из них были выжжены дотла или, во всяком случае, опылены пожарами, нам в лицо, а лица-то были у самой земли, взвивалась слепящая и удушливая пыль, тонкая, как дым. Воду мы давно выпили. А когда бежишь на четвереньках, силы быстро иссякают, охватывает всепоглощающая усталость, тело ноет, и руки подламываются под твоей тяжестью. Время от времени где-нибудь за пышным вересковым кустом мы минуту-другую отлеживались, переводили дух и, чуть раздвинув ветки, смотрели на драгун. Нас не обнаружили. Во всяком случае, взвод, а вернее, по-моему, полвзвода, ехал все в том же направлении, растянувшись мили две, тщательно прочесывая вереск на своем пути. Я пробудился как раз вовремя. Еще немного, и мы не могли бы проскочить стороной. Оставалось бы бежать прямо перед ними. Да и так нас грозила выдать малейшая случайность. То и дело, когда из вереска, хлопая крыльями, поднималась куропатка, мы замирали на месте, боясь вздохнуть. Боль и слабость во всем теле, тяжкие удары сердца, исцарапанные руки, резь в глазах и в горле от едкой оседающей пыли скоро сделались столь непереносимы, что я бы с радостью сдался. В одном только страхе перед нам черпал я подобие мужества, помогавшее идти вперед. Сам же он, следует помнить, что он был связан в движениях плащом, вначале густо покраснел, но мало-помалу сквозь краску пятнами проступила бледность. Дыхание с клектом и свистом вырывалось из его груди, а голос, когда на коротких остановках он мне нашептывал на ухо свои наблюдения, Звучал, как хрип загнанного зверя. Зато дух его не дрогнул. Живости ничуть не поубавилось. Я невольно дивился выносливости этого человека. Наконец-то в ранних сумерках заслышали мы зов трубы и, глянув назад сквозь вереск, увидели, что взвод съезжается. Спустя немного солдаты разложили костер и стали лагерем на ночлег где-то среди пустоши. И тогда я взмолился. Я воззвал Калыну, чтобы он разрешил лечь и выспаться. «Нынче ночью нам не до сна», — сказал Алан. «Отныне эти самые верховые, которых ты проспал, займут все высоты по краю пустыши, и ни единой душе не выбраться из Эпина». Разве что птичкам-легкокрылым. Мы проскочили только-только. Так неужто уступить, что выиграно? Нет, милый. Когда придет день, он нас с тобой застанет в надежном месте на Бен-Элдере. Аллан, — сказал я, — воли мне не занимать, сил не хватает. Кабы мог, пошел бы, но чем хотите вам, клянусь, не могу». — Что ж, ладно, — сказал Аллан, — я тебя понесу. Я глянул, не в насмешку ли он это, но нет. Невеличко Аллан говорил всерьез, и при виде такой неукротимой решимости я устыдился. — Хорошо, ведите, — сказал я, — иду. Он бросил мне быстрый взгляд, как бы говоря, молочи Дэвид, и снова во весь дух устремился вперед. С приходом ночи стало прохладней и даже, правда, не намного темнее. Ни единого облачка не осталось на небе. Июль только еще начинался, а места как-никак были северные. Правда, в самый темный час такой ночи, пожалуй, читать трудновато, и все-таки я сколько раз видал, как в зимний полдень бывает темнее. Пала обильная роса напоив пустошь влагой, словно дождик. На время это меня освежило. Когда мы останавливались, чтобы отдышаться, и я успевал вобрать в себя окружающее, прелесть ясной ночи, очертания прикорнувших холмов, костер, догорающий позади, точно пламенная сердцевина пустоши, меня охватывала злость, что я вынужден в муках влочиться по земле и, как червь, извиваться в пыли. «Читаешь книжки, и поневоле думаешь, что немногие из тех, кто водит пером по бумаге, когда-либо по-настоящему уставали?» «Не то об этом писали бы сильнее. Моя судьба, в прошлом или в будущем, не трогала меня сейчас. Я вряд ли сознавал, что есть на свете такой юнец по имени Дэвид Белфур. Я и не помышлял о себе, а только с отчаянием думал про каждый новый шаг» который, конечно, будет для меня последним, и с ненавистью про Алана, который тому причиной. Алан не ошибся, избрав поприще военного. Недаром ремеслова и начальника принуждать людей идти и не отступать, покоряясь чужой воле, хотя, будь у них выбор, они полегли бы на месте, равнодушно подставили себя под пули. Ну, а из меня, наверное, получился бы неплохой солдат, Ведь за все эти часы мне ни разу не пришло на ум, что можно ослушаться. Я не видел иного выбора, как повиноваться, пока есть силы, и умереть повинуясь. Вечность спустя забрежило утро. Самая страшная опасность теперь была позади. И мы могли шагать по земле, как люди, а не присмыкаться, как бессмысленные твари. Но, Господи, Боже ты мой, кто бы узнал нас сейчас? Согбенные, как два дряхлых старца, косолапые, как младенцы, бледные, как мертвецы. Ни слова не было сказано промеж нас. Каждый стиснул зубы и, уставясь прямо перед собою, поднимал и ставил то одну, то другую ногу, как поднимают гири на деревенской ярмарке а в вереске то и знай попискивали куропатки, и понемногу все ясней светало на востоке. Я говорю, что Алану пришлось не легче. Не то чтобы я глядел на него. До того и мне было, я еле держался на ногах. Но ясно, что он ничуть не меньше отупел от усталости и подстать мне не глядел, куда мы идем, Иначе разве мы угодили бы в засаду точно слепые кроты. Получилось это вот как: плелись мы с с споросшего вереском бугра, он первым, я шагах в двух позади, совсем как чита бродячих музыкантов. Вдруг шорох прошел по вереску, из зарослей выскочили четверо каких-то оборванцев. И минуту спустя мы оба лежали навзничь, и каждому к глотке приставлен был кинжал. Мне было как-то все равно. Боль от этих грубых рук растворилась в страданиях и без того переполнявших меня. И даже кинжал мне был нипочем, так я радовался, что можно больше не двигаться. Я лежал и смотрел в лицо державшего меня оборванца. Оно было, помнится, загорелое, с белесыми глазищами, но я нисколько его не боялся. Я слышал, как один из них о чем-то по-гельски перешептывается салоном, но о чем это меня нисколько не занимало. Потом кинжалы убрали, а нас обезоружили и лицом к лицу посадили в вереск. Это дозор клуни Макферсона, — сообщил мне Алан, наше счастье. Теперь только побудем с ними, покуда их вождю не доложат, что пришел я, и все. Вождь клана Вуриков, клуни Макферсон, был, надо сказать, шесть лет до того одним из зачинщиков великого мятежа. За его голову назначена была награда. Я-то думал, он давным-давно во Франции с другими главарями лихих якобитов. При словах Алана я от удивления даже очнулся. Вот оно что, пробормотал я. Значит, Клуни по всю пору здесь? А как же, подтвердил Алан, по-прежнему на своей землице, а клан его кормит и поет, самому королю Георгу в пору позавидовать. Я бы еще пораспросил его но Аллан меня остановил. — Что-то я притомился, — сказал он. — Не худо бы соснуть. И без долгих разговоров он уткнулся лицом в гущу вереска и, кажется, мигом заснул. Мне о таком и мечтать было невозможно. Слыхали вы, как летний порой стрекочет в траве кузнечики? Так вот, едва я смежил веки, как по всему телу, в животе, в запястьях. А главное в голове, у меня застрекотали тысячи кузнечиков. Глаза мои сразу же вновь открылись, я ворочился с боку на бок, пробовал сесть, опять ложился и смотрел бессонными глазами на ослепительные небеса, да на заросших неумытых часовых клуни, которые выглядывали из вершины бугра и трещали друг с другом по-гельски. Так-то вот я и отдохнул, а там и гонец воротился. К луне рад гостям, сообщил он, и нам нужно без промедления подниматься и опять трогаться в путь. Аллан был в наилучшем расположении духа, свежий и бодрый после сна, голодный, как волк. Он безприятности предвкушал возлияние и жаркое, о котором, видно, помянул гонец. А меня мутило от одних разговоров о иде. Прежде я маялся от свинцовой тяжести в теле, теперь же сделался почти невесом, и это мешало мне идти. Меня несло вперед точно паутинку, земля под ногами казалась облаком, горы легкими, как перышко, воздух подхватил меня, как быстрый горный ручей, и колыхал то туда, то сюда. Ко всему этому меня тяготило ужасающее чувство безысходности я оказался себе таким беспомощным, что хоть плачь. алан взглянул на меня и нахмурился а я вообразил что прогневил его и весь сжался от безотчетного пряморебяческого страха еще я запомнил что вдруг заулыбался и никак не мог перестать, хотя мне думалось, что улыбки в такой час неуместны. Но одной лишь добротой движим был мой славный товарищ. Вмиг два приспешника Клуни подхватили меня под руки и, стремглав, это мне так чудилось, на самом-то деле, скорее всего, не слишком быстро, повлекли вперед, по хитросплетениям сумрачных падей и лощин, к сердцу суровой горы Бен-Элдер».